Ценность денег. Денег надо много. Это так привычно для нашего мышления, потому что столько всего важного нужно купить. К этому призывает нас материальная реклама. Со всех страниц телевизионных каналов раздается «Ты ещё не купил? Купи!» А гипнотизирующая фраза «Новая коллекция» Вызывает чувство досады, а у меня ещё старая коллекция. Несмотря на то, что вещь только куплена и пару раз надета, она уже устарела, раз уже есть новая коллекция. И ты чувствуешь себя уже неполноценным от того, что у тебя вещи из старой коллекции. Само слово «коллекция» призывает «накапливай, собирай, коллекционируй вещи». Но каждая вещь из коллекции – это твои деньги, твой труд, твои время, здоровье и силы. И мы тратим всё это ради ненужных новых вещей. А нам подкидывают всё новые и новые товары, без которых жить ну просто невозможно. Кремы, шампуни и бальзамы для волос. И как только наши предки раньше волосы мыли, А они на фотографиях тех времён красивые, блестящие и косы в ладонь толщиной. А сейчас для стирки обязательно нужны стиральные порошки, а ещё смягчители, ароматизаторы, и всё это стоит денег. И как только мы раньше стирали без всего этого. Но именно потому большинство людей и стали заложниками постоянного потребления. Именно потому, сколько бы ты ни имел денег, всё мало, и деньги превратились в огромную глобальную ценность. «Что ценится в жизни больше, чем деньги?» – искренне спрашивал один молодой человек. «Если за деньги можно всё купить, то вполне естественно, что деньги – самая большая ценность». Вот и получается, что важнее денег, которые дают возможность иметь все материальное, ничего нет. И для нас в нашем мышлении сначала, подчеркиваю это, деньги стали необходимым условием всего – высшего образования, красоты, успешного брака, развития бизнеса. И мы так уверовали, что без денег никуда, что уже и не идем туда, куда хотим. Не стремимся получить то, что хотим, если денег нет или их, по нашему мнению, недостаточно. В салоне красоты, сидя в парикмахерском кресле, я наблюдала за поведением мамы и ее дочери, девочки лет шести которую мама привела в салон, постричь чёлку и сделать маникюр. Девочка сидела в высоком детском кресле, положив ногу на ногу, и на лице её застыло скучающее выражение. Было видно, что она позволяла мастеру уважительно, аккуратно подсушивать феном её волосы. Меня поразило это взрослое, скучающее выражение лица. В нём была какая-то пресыщенность и высокомерность, словно она действительно позволяла за собой ухаживать, утомлённая этой трудной работой. — Ты принцесса? — говорила стоящая рядом с ней мать. — Запомни всегда ты принцесса, и папе дома скажешь, что ты принцесса. И всегда про это помни. Я с удивлением смотрела на эту женщину. Она сама совсем не выглядела ни принцессой, ни королевой. Одетая безвкусно, с расплывшимся телом, за которым она явно не ухаживала, она выглядела обычной, замотанной жизнью женщиной. Но дочь свою настойчиво учила этому быть принцессой. Чему она её учит? Думала я, что важно быть именно принцессой, что для этого надо ходить в дорогой салон красоты, оставлять там несколько тысяч рублей за стрижку чёлки и маникюр, без которых ты не принцесса, что для этого надо иметь много денег, а ещё лучше богатого папу или папика, что вот этот маникюр, дорогой салон, уважительные мастера — облизывающие тебя, сделают тебя принцессой? А если без салона? А без маникюра? Как? Я видела сотни раз, как женщины после тренинга «Великолепная женщина» выходили полное чувство собственного достоинства и глубокого уважения к себе. Они ощущали себя королевами. Хотя зачастую они были очень просто одетые, без макияжа или дорогого маникюра. Я знаю, уверена в этом, состояние принцессы, королевы не имеет ничего общего с деньгами, их количеством. Это действительно состояние, состояние души, веры в себя. Категории вообще нематериальные, но нам внушают другое. Чтобы быть королевой, надо иметь много денег. Мол, именно от того, что на тебе надето, и зависит твоё положение. А всё для того, чтобы мы побольше купили, чтобы побольше денег отдали. Для чего? чтобы стать принцессами за деньги. Я вспомнила прекрасную женщину, проходившую у меня тренинги. Настоящую королеву, успешную, красивую, достойную, ставшую лидером косметической компании и получившую от фирмы в подарок дорогую иномарку. Я вспомнила, как на тренинге она рассказала свою историю, как она с кучей проблем, одинокая, бедная, работавшая на вещевом рынке, впервые попала на собрание этой компании. Я пришла на это собрание после работы, прямо с рынка. На мне был старый вязаный растянутый свитер, кое-где с вытянутыми петлями, а вокруг меня были ухоженные, хорошо одетые, красивые женщины. Я смотрела на этих женщин, настоящих королев, и даже мечтать не могла, что я стану такой же. Но она стала. Без денег, без связей только благодаря своей настойчивости, вере, желанию быть и жить по-другому. Когда я видела эту женщину в последний раз, красивую, уверенную, в дорогом костюме, рядом со своим сверкающим новым автомобилем, она действительно была похожа на королеву. Настоящую, не искусственно сделанную с помощью маникюра и денег, папика. Но для большинства людей деньги это важный и ценный персонаж, и деньгам уделяется больше внимания, чем личной жизни, партнеру или ребенку. Мы живем в такое время, когда наличие денег это едва ли не главный критерий выбора мужчины. Было ли когда-либо столько браков по расчету и столько конфликтов из-за денег, как сейчас? Потому что чаще всего ни о какой любви, близости, доверии и речи в таких отношениях нет. Это именно бизнес, где твой партнер – твой же конкурент, от которого можно всего ожидать. И женщины знают, что их мужей могут увести, отбить, потому что сами отбивали. Поэтому они всегда начеку всегда держат всё под контролем – и готовы к битве, всегда в напряжённых отношениях. Но сколько женщин продолжают идти этим путём? Ценой себя, своего здоровья они стремятся заполучить, заиметь богатого мужчину, который даст им материальный рай ценой их духовного ада или ценой здоровья, иногда даже жизни. Сколько женщин жертвуют своим здоровьем, рискуя получить серьёзные осложнения, иногда умирая под скальпелем пластических хирургов. И это тоже норма жизни в материальном мире. За деньги сделать себя такой, чтобы подороже продать. Согласись, о ценности души, духовного, здесь речи не идёт вообще. «Где делают такие сколы и подбородок? Я давно хочу такие сделать!» спрашивала уже порядочно накачанная силиконом и ботоксом с нарощенными волосами, ногтями, женщина у другой молодой женщины. А я подумала, видимо, именно таких скол и не хватает ей для счастья. А удивилась, услышав, что и сколы, и подбородок не сделанные, а натуральные. Она, видимо, забыла уже, что красота может быть естественной, что не всё получают за деньги. Но мы так привыкли всё покупать, покупать, покупать, тем более, что мир вещей манит, его разнообразие соблазняет, лишая нас осознанного выбора. Я столкнулась с этим, когда делала покупки для своего дома. Сотни моделей душевых кабин или душевых леек разного размера, из которых вода может литься вертикально прямо с потолка или под разными углами. Тысячи моделей светильников, от которых глаза разбегаются и брови ползут вверх, когда смотришь на их цены. И в большинстве случаев столько во всём этом наворотов, которые совершенно не важны, нефункциональны и, по сути, не нужны. Но какие огромные деньги люди вкладывают в обои или в люстры, в оформление ванной или технику для кухни. А вещи манят, и одна покупка тянет за собой другую. Полочке нужна вазочка, Фотографии – рамочка, кухня – досочка. И так незаметно мы обрастаем вещами, большая часть которых и не нужна, а иногда даже вредна для жизни. Мы, люди, вообще перестаём двигаться и шевелиться, создавая себе такой комфорт, когда вокруг одни кнопки, когда всё за тебя делает техника. Откуда в нас возьмется энергия, когда мы ее не создаем, перестав уже двигаться, не давая телам работать? Когда в доме все удобства на расстоянии вытянутой руки шевелиться незачем, и вот мы уже заплываем жиром, тяжелеем, задыхаемся от тяжести собственного тела. И получается, что мы за свои собственные деньги заработанные ценой времени, сил, здоровья, покупаем и создаем себе болезни? Вдумайся! За каждую вещь мы платим собой. Мы платим за эти вещи самым ценным временем своей жизни, которая может быть наполнена совсем другими интересными и важными делами, общением с близкими, любовью, заботой о себе, чтением или увлечением, раскрытием своих талантов, самовыражением в каком-то творчестве. Но мы отдаём это время работе, зарабатыванию денег, нужных для накопления вещей. Я сама много раз наблюдала, как ещё недавно свободное пространство зарастает, наполняется вещами. Я несколько раз переезжала жить из одного города в другой. И пока я жила в ожидании приезда вещей, я находилась в свободном пространстве, где было много места, света, где можно было танцевать, заниматься йогой. Но вот вещи приехали и стали на свои места. Комод заполнился одеждой, сверху уставился вазочками, рамочками. Вещи заняли комнату, и возникло ощущение, что комната уже не для меня, а для вещей. Я всегда удивлялась, как быстро я зарастаю вещами. Одно купила, второе подарили, третье перевез муж из маминой квартиры, четвертое отдала дочь, меняя дизайн своего дома, и при переезде на новое место вещами заполняется целая фура. И, разбирая их в новом доме, я обнаруживаю три одинаковых мерных стакана, несколько похожих вазочек, десяток пар новых тапочек, купленных в поездках на тренинги в разных городах. И я только качаю головой и откладываю в коробку лишние вещи, которые могут кому-то пригодиться. И лишний раз убеждаюсь – как этот мир вещей нужно контролировать, пока он не завалил тебя, вытащив из твоих карманов все деньги, заработанные ценой твоих сил, времени, здоровья.